Работа. — Ты правильно решил, Андрей, — обрадовался Ничай, когда я сообщил о своем решении. Только я рассчитывал, что ты будешь моим заместителем. — Надо обтереться, смотреться. Может, не потяну, — пояснил свою позицию. — Мне кажется, что тебе легче будет разговаривать и решать наши вопросы с нынешними руководителями города и предприятий, чем кому-нибудь исправление колхоза, Мы все же люди старых взглядов. — Так я и на должности юрисконсульта могу это делать, — пожал плечами. — Ну, хорошо, попробуй, — согласился. — Но заодно помоги главному механику колхоза. Пётр Петрович давно уже работает, но в последние годы здоровье стало подводить. Назначим заодно тебя его заместителем. — Думаю, сработаетесь. Сейчас вызову и познакомлю вас. Поднялся и, выглянув за дверь, отдал распоряжение помощнице или секретарше. «Почему не воспользуетесь селекторной связью?» — удивился я, кивнув на аппарат. «Привык», — отмахнулся руководитель. «У меня для тебя есть еще две задачи», — вернулся к столу. «Через наши земли весной будут тянуть газопровод. Выясни, нельзя ли газифицировать наши села попутно?» У городской администрации меня поставили в известность о предстоящем строительстве, когда я поинтересовался газификацией наших деревень, то отмахнулись, объяснив, что план строительства уже утвержден еще несколько лет назад, деньги выделены только на плановую нитку газопровода, лишних денег нет, с районной администрацией строительство согласовано, и план нарушать никто не будет». «У нас тоже нет лишних денег на газификацию, но, может, можно что-то решить?» «Кадастровый план колхозных земель есть?» «Конечно, только еще с советских времен», — кивнул на стену. На стене увидел розовую копию колхозных земель, отпечатанную на ротаторе. «А оригинал где?» «Не знаю», — растерялся он. «Надо у Веры Михайловны спросить». Дернулся, чтобы встать, но, взглянув на селектор, передумал и нажал на кнопку. «Вера Михайловна, зайдите». Отдав распоряжение, взглянул на меня. «Что думаешь делать?» «Выяснить законность прежних кадастровых планов. Если колхоз продолжает являться собственником земель, то разговаривать с газовщиками», — пояснил. «А второй вопрос напомнил. Председатель смутился». Я не вникал, но из города приезжают молодые ребята и в нашем клубе показывают фильмы по видеомагнитофону. Наша молодежь ходит по вечерам туда, но недавно мне сообщили, что у тех же коммерсантов можно купить водку. Разберись, Андрей, а то я понадеялся на нашу заведующую клубом и упустил. — Клуб — собственность колхоза, — поинтересовался. — Конечно! — даже обиделся. «Какие-нибудь документы подписывали?» — попытался уточнить, но уже догадывался об ответе. «Какие документы?» — удивился. «Договоры аренды, финансовые!» — вздохнул. «Нет, конечно. Ребята показались приличными, а наши все в сторону города смотрят. Вот и захотел, чтобы у нас было, как в городе. А они — водку!» «Хорошо, решу!» — кивнул головой. «Надо бы участкового привлечь!» Скажи, Вера Михайловна, кивнул на дверь, она найдет. Тогда, наверное, надо ей сообщать, чтобы мои распоряжения она выполняла как ваши, предложил. И последнее, озвучил я при расставании, только что пришедшая мысль: надо бы собрать правление и наметить ближайшие планы развития колхоза хотя бы на ближайший год-два. Хорошо, согласился Петр Прокофьевич и сделал пометку в настольном календаре. Я обещал тебе передать часть акций, которые мы успели приобрести. Позже распоряжусь, и ты все получишь, — пообещал. С этого у меня все закрутилось. Времени буквально не хватало ни на что. Первая неделя вникал во все учредительные, финансовые документы колхоза, нормативные законодательные акты правительства и Министерства сельского хозяйства, постоянно общаясь с Тороповым Василием Михайловичем, главным экономистом и Прокофьевой Зинаидой Максимовной, главным бухгалтером. Порой перекусить не было времени, а ночевать иногда устраивался в выделенном кабинете, составив стулья. Изучая документы и вникая в дела хозяйства, отметил множество скользких моментов, которые могли принести неприятности в будущем. Делал выписки по непонятным вопросам и постоянно мотался в администрацию района к заместителю по сельскому хозяйству, в комитет по приватизации и прочие многочисленные комитеты и организации. Вскоре стал везде своим человеком, так как старался не приходить с пустыми руками, выпивая с начальниками, распивая чаи или кофе с женщинами и девушками под привезенный тортик и развлекая окружающих веселыми шутками, историями и анекдотами самым слабым звеном хозяйства оказались финансы, которых не было от слова совсем. Отсюда возникали проблемы с выплатой зарплат, закупкой семян для будущего урожая, горюче-смазочных материалов и запчастей для техники, строительства и многого другого. Пользуясь хорошими отношениями с Малышевым, бывшим долгие годы руководителем управления по сельскому хозяйству, а сейчас являющимся заместителем главы администрации района, узнал подробнее про районные, областные государственные дотации сельхозпроизводителей, различные программы развития села. Обсудили в правлении колхоза эти программы, согласовали с заинтересованными руководителями, при помощи чиновников администрации подготовили необходимые документы и отправили в различные инстанции – Брать кредиты или ссуды в настоящее время в банках было невыгодно. Под 240 процентов. Немного снизил проблему по для колхозной техники. Познакомившись и договорившись с нефтебазами и командованием соседней воинской части, испытывающими те же проблемы с финансами, решили периодически производить обмен по бартеру. Мы им картофель, молоко и мясо, а они нам ГСМ. Пользуясь поддержкой администрации, договорился с Горану о снабжении детских и учебных заведений города молочной продукцией, а иногда мясом чиновников. У нас все же было молочное животноводство. Для поддержания хороших отношений с руководством города пришлось пойти на уступки и продавать нашу продукцию по минимальной цене. Наверняка чиновники на этом погрели руки, но было не жалко, хоть какие-то деньги пошли в колхоз. Вопросы с запчастями решил, заручившись гарантийным письмом от администрации о снабжении в долг в Агроснабсбыте, недавно созданном акционерном обществе, бывшей советской сельхозтехники. Исполняя обязанности заместителя главного механика, продавил инвентаризацию всей колхозной техники, получив отчет и ужаснулся, как колхозный транспорт еще ездит. Подозревая, что механизаторы, составляя свои заявки на запчасти, действовали по принципу «проси больше, может, что и получишь», решил выборочно проверить. Выяснилось, что они запросили еще мало, все равно списки пришлось сократить. В Агроснабе поморщились, но обещали выполнить наш многомиллионный запрос. Реакция моих близких на мое решение работать в колхозе оказалась неоднозначной. Олег покрутил пальцем у виска. Баба Тоня с тетей Машей одинаково схватились за сердце и запричитали. Митрич осуждающе покачал головой. А Мишка хмуро поинтересовался. — А я? — Чего ты удивился? Я же не уезжаю. Учись, как прежде, занимайся спортом. Контроль с тебя не снимаю, а летом решим. Стоит ли тебе переводиться в константиновскую школу? — Кстати, летом поедешь в пионерский лагерь от завода. Я договорился с тетей Машей, она достанет путевку. — Зачем? — поморщился подросток. — я лучше с тобой в деревню поеду. — Деревня от тебя никуда не денется, А в один из лучших лагерей области стоит съездить хоть раз в жизни, пока возраст позволяет. — Сам потом поймешь, — предсказал. — Я в свое время три раза ездил и с удовольствием бы снова поехал. — А ты не радуйся, что вернешься к растительному алкогольному существованию, — озадачил Олега. — В скором времени тоже устроишься на работу. Теперь я жил на три дома, если домом считать рабочий кабинет. Если задерживался в беготне по городским учреждениям или планировалось хождение по мукам на следующий день, то ночевал дома, общался с Мишкой, и Олегом по вечерам борясь со сном. Постоянный недосып стал привычным состоянием. Иногда оставался ночевать в кабинете правления или ехал в Красное Село. Председатель однажды застал меня утром, чистившись зубы над раковиной в туалете, и стал проверять меня по вечерам и зазывать домой на ужин и ночевку. Мне не хотелось смущать его семейство своим присутствием и никогда не ходил к нему по собственной инициативе, несмотря на его приглашение». В мой кабинет провели параллельный с экономистом телефон, и Торопову пришлось смириться с тем, что я постоянно вешу на линии, и большинство звонков шли мне. Секретарша председателя взмолилась из-за возросшей нагрузки, так как большинство звонков моё отсутствие шло к ней, да и печатать многочисленные запросы, ходатайства, справки и другие документы для меня ей приходилось больше, чем кому-либо из руководства хоркоза. К тому же, по моим просьбам, ей приходилось постоянно рыться в архиве, разыскивая тот или иной документ, связываться и договариваться о встрече с различными руководителями районной администрации, городских предприятий и нашего хозяйства. Наконец она не выдержала и пожаловалась председателю. Однажды, появившись в своем кабинете, увидела раскладной диван бывшего употребления, но выглядевший прилично — Подушку с одеялом и комплектом постельного белья с полотенцем и электрочайником с неполным чайным сервизом. До этого я пользовался электрокружкой или маленьким кипятильником в стеклянной банке. Довольная Вера Михайловна радостно пригласила меня к Петру Прокофьевичу. Ломая голову неожиданной радости женщины, обычно она была хмурая, деловая и неприветливая, пошел к начальнику... «Подбирай себе помощника или секретаря», — удивил он меня. «Моя секретарша уже не справляется с работой», — пояснил с улыбкой. Я, зная досконально финансовое положение хозяйства, удивился с председателя к секретарше. Все руководители колхоза работали, не считаясь с личным временем. Почему такое отношение к Вере Михайловне? Может, я чего не знаю?» Все-таки нечестный проработал долгие годы, и их разница в возрасте не очень бросалась в глаза. Я не знаю людей, может сами предложите кого, согласился. Главное, чтобы могла разговаривать с незнакомыми людьми, умела молчать и печатала без ошибок, высказал пожелание. Тебе не важен возраст и женские достоинства, секретарши, помахал руками в воздухе, изображая женскую фигуру с ехидной улыбкой. — Такую не найти, чтобы вместе с профессионализмом имелось все остальное, — улыбнулся в ответ. — Да еще согласилась работать неурочно за нашу смешную зарплату. — Почему это смешную? — изобразил обиду. — Моя секретарша получает двадцать пять тысяч рублей. — Это ваша. Да и эта сумма недостаточная, — выразил сомнение. Подумав, собеседник сообщил. — Я знаю, по тебе подойдет. Она будет готова работать круглосуточно и за смешную зарплату. Так у меня появилась подчиненная. Александра Даниловна, бывшая учительница литературы и русского языка, на пенсии. А в приемной председателя появился еще один стол с печатной машинкой. Баба Тоня с готовностью пыталась следить за моим распорядком дня, питанием и полноценным отдыхом. Часто звонила в правление по вечерам, интересуясь, когда меня ждать на ужин, и не терпела отговорок о том, что мне некогда или приеду поздно. Тогда она грозила сама принести мне ужин или прислать Смитричем На то, чтобы она со своими больными ногами тащилась несколько километров в темноте по заснеженной тропинке по морозу, чтобы покормить меня, я был не согласен. Ругаясь про себя, собирал документы, ехал к старикам и продолжал работать у них после ужина до поздней ночи. С появлением у меня Александры Даниловны баба Тоня немного успокоилась, так как в случае Аврала меня ждал домашний ужин, принесенный секретаршей из дома или разогретой на плитке. По утрам баба Тоня всегда савала в машину узелок с пирогами, банками с супом или с салатом. Мы провели расширенное заседание правления и наметили пути дальнейшего развития хозяйства. Даже в черне составили план, который потом следовало всем обдумать и уточнить. Пришлось несколько раз выступать, убеждая членов в развитии предпринимательства, используя желание активных и деловых бывших колхозников в открытии собственного дела под эгидой колхоза оказать помощь в открытии собственного мини-заводика по производству молочной продукции, маслобойни, колбасного цеха, пекарни, сыроварни, поддержать желающих создание свинарников, овчарни и прочих производств. Неблагозвучное название коллективного хозяйства решили изменить на более современное. Сельскохозяйственный производственный кооператив, оставив прежние заветы Ильича, Кроме этого, я призывал к самостоятельному зарабатыванию денег, а для этого рекомендовал открыть в городе несколько собственных магазинов. В Константинове — кафе для молодежи и детей, возле трассы — с кемпинг-кафе для отдыха и питания дальнобойщиков, так как мимо села проходил маршрут из Уличек, Костромы, Ярославля, на Тверь, Балагоя, Санкт-Петербург, Псков и Новгород, а в обратную сторону и на Москву. Пользуясь приватизацией, надо выкупить значительную долю акций городских перерабатывающих предприятий. Лино завода, мясокомбината и молококомбината, который производил сухое молоко. Я был уверен, что со временем востребованность именно сухого молока в различных производствах с каждым годом будет только увеличиваться, и продукция даже пойдет на экспорт. Значительный пакет акций позволит войти в руководство нужных нам предприятий и влиять на их политику. «Откуда на все это брать деньги?» — возразила мне Зинаида Максимовна, главная по финансам. Колхозный экономист поддержал ее кивком головы. Уверенно заявил, хотя в душе был не уверен. «Деньги в стране есть. Надо активнее участвовать в государственных программах, привлекать спонсоров» и искать соучредителей торговых точек. Пусть желающие заведовать магазинами или открыть свое дело, сами проявляют инициативу и ищут кредиторов. Госбанк Госбанку дает кредиты нужным предприятиям на приватизацию. Может и нам, задействовав старые связи, попробовать получить эти деньги. От посредников надо избавляться и самим торговать своей продукцией. Думаю, богатая райпо откажется поучаствовать в наших начинаниях, Да и в администрации района и области найдутся желающие. Деньги, полученные на взятках и заработанные на приватизации, надо тоже чиновникам куда-то вкладывать, — намекнул. Лесопилка есть, рабочие руки и техника тоже. Осталось все это задействовать и строить, — добавил убежденно. Предлагаю еще строить дополнительные жилые дома для переселенцев. Сейчас их много приезжает из бывших союзных республик а среди них немало ценных специалистов и инициативных людей, выдал новое предложение. Через месяц провели учредительное собрание колхозников и создали кооператив. Разработал и заставил всех учредителей подписать трудовой договор, конечно, с упором на интересы предприятия, и запутанными юридическими формулировками, опасаясь будущим проблем с недовольными членами, Отдельно был разработан договор для наемных работников. К этому времени к нам шли многие жители соседних деревень, ранее относящихся к развалившимся колхозам. Пришлось договариваться в администрации и брать в лизинг пассажирский пазик, который дважды в день курсировал по окрестным селам и деревням, собирая и развозя работников. Собрание, на котором озвучили предложения правления, вызвали активное обсуждение в народе – Многие, как и ожидались, решили выждать и посмотреть, как будет дальше, но появились и желающие заняться собственным делом. Одним из первых вызвался заняться деревопереработкой бригадир с лесопилки. Я уже знал этого грубого и мрачного мужика с кряжестой фигурой и мозолистыми руками чуть ли не до колен. Единственный армянин в колхозе, недавний переселенец, вызвался наладить сыроварение — Он уже пытался варить дома и продавать односельчанам и на рынке сыры разных сортов. Я тоже пробовал его продукцию. угощал Александра Даниловна. Не являясь гурманом, все же отметил некоторые привычные сорта, похожие на магазинные. Другие, которыми гордился сыровар, чуть не выплюнул из-за неприятного запаха и вкуса, хотя он убеждал, что это настоящие армянские сыры. И на рынке пользуется спросом среди армянской диаспоры. Наверное, у нас разные вкусовые предпочтения или рецепторы. Я читал, что у норвежцев пользуется популярностью деликатесы из протухшей рыбы, а у северных народностей изысканным блюдом считается мясо птицы, приготовленное после того, как подвешенная за шею на солнце тушка падает от разложения на землю, оторвавшись от головы. «Может, здесь подобный случай?» На общем собрании ничей впервые обозвал меня своим заместителем, проигнорировав мои официальные должности.